Глава третья. Что мне надо будет делать? Агата, казалось, полностью отошла от шока и уже включилась в процесс работы. Решать проблемы по мере их возникновения. Никакого криминала и прочих действий, нарушающих закон. Прозвучал ответ в ее голове. Агата кивнула и задала неожиданный вопрос. Мне надо что-то подписать? И желательно своей кровью, да? Ох уж этот кинематограф. Граф вздохнул совсем как человек. «Не надо ничего подписывать кровью. Вы всего лишь проговорите вслух, что согласны с нами работать. Зарплата, кстати, будет переводиться вам на банковскую карту. Новую, как я понимаю. Если я правильно помню, вы перевели все свои сбережения на сиротку и счет свой закрыли. Все верно?» «Да, все так. И перевела, и не жалею. Я виновата перед Иришкой». Пусть хоть так компенсирую ей свою мягкотелость и бесхребетность». Агата поставила, наконец, свою сумку на стол, села в кресло, выпрямив спину, и торжественно произнесла, глядя в глаза коту. «Я согласна работать в агентстве, последний шанс». Кот царственно кивнул, принимая ее ответ. «Отлично, приняты. Карту получите, как придете на свое новое рабочее место». «Вот, кстати, и проблема на подходе. А вы, голубушка, все еще спите. Просыпайтесь, выходите из ванны, принимайте обезболивающую таблетку. Похмелье страшная штука, особенно с непривычки. И бегом на работу». «И куда мне бежать? Где мы сейчас?» Агата опять оглянулась. «А вот вы сейчас, как выйдете из бара, оглянитесь на здание. Вы удивитесь, но оно вам знакомо. Сюда же, в бар, и приходите». «Хватит вам 40 минут на сборы». «Побойтесь Бога, уважаемый граф». «Или кто там у вас в начальниках? Бог? Дьявол?» «Неважно». «Я дама приличная и уже не молодая?» «Дайте хоть полтора часа на сборы и приведение себя в порядок». «И поверьте, это я еще быстро соберусь», — усмехнулась Агата, не узнавая сама себя. «В такой манере она не говорила никогда, тем более с будущим начальством». «Час». И можете не мудрить с выбором одежды. Есть же в вашем гардеробе джинсы и удобные туфли без каблука. Вот в них и приходите. Считайте это рекомендованной на сегодня формой одежды. Припечатал граф. И да, накрашенная женщина – продажная женщина. Что? Какие джинсы и туфли без каблука? Я никогда не ношу джинсы! Ужаснулась Агата. И поверьте, не накрашенные я вам не понравлюсь. «Боже, что я несу? Я что, действительно хочу ему понравиться? Коту?» Мысленно ахнула Агата, но было уже поздно извиняться. Слово вылетело. «Начни она сейчас говорить что-то еще, и тогда он точно поймет все не так». Граф же, не обратив внимания на ее слова, удивил вопросом. «А зачем же тогда джинсы лежат в шкафу на третьей полке снизу? Сразу под красной футболкой с бабочкой». «Туфли уж так и быть, можете обуть привычные, на шпильке». Агата была уверена в том, что кот, произнося это, улыбался. «И добро пожаловать в новую жизнь и с новыми привычками». «В новую жизнь?» – она опешила. «Да, в вашу новую жизнь. Разве вы этого еще не поняли?» «Агата!» Кот проговорил это и исчез. Остался только его голос. чарующий, бархатный, глубокий. Агата никогда раньше не обращала внимания на мужские голоса и на нотки, звучавшие в них. Впрочем, никогда раньше таких чарующих голосов она и не слышала. Агата открыла глаза и огляделась. Она находилась в собственной ванной комнате, в ванне, наполненной уже остывшей водой. Она что, уснула прямо здесь? Агата резко села. В ушах еще звучал голос кота, и то, как он произносил, растягивая ее имя. Звучало очень будоражаще и почти волнительно. Да чего уж там, как-то даже эротично это звучало. Да, алкоголь — это яд. Приснится же такое. Вода уже прилично остыла. Видно, от холода Агата и проснулась. Она огляделась, вспомнив все. Как писала предсмертную записку, как пила водку, давясь сначала из рюмки — Потом уже из горлышка бутылки, как наполняла ванну горячей водой и включала фен в розетку. Голова гудела, во рту соднила от жажды. Агата медленно повернула голову, проследив по шнуру, тянувшимся от розетки к ванне. Фен, что был включен в розетку, лежал на самой кромке ванны в опасной близости от воды. Агата очень аккуратно, боясь поднять брызги, подняла руку из воды и столкнула фен на пол. заторможенно проследила за тем, куда он упал, усмехнулась. «Надо же, не разбился!» От поломки фен спас пушистый коврик, что лежал на полу. Агата когда-то сама его купила под цвет полотенец и шторки. Что за ерунда ей приснилась? Впрочем, сон был таким явственным, будто все это было с ней на самом деле. Агата встала в ванне в полный рост, и, несмотря на то, что от холода она вся покрылась мурашками, Первым делом дотянулась до розетки и выдернула из нее шнур. Почему-то сейчас ей не хотелось получить разряд тока от фена, лежащего под ногами. Агата вылезла из ванны и насухо растерлась полотенцем, пытаясь согреться, нырнула в махровый халат и уставилась на себя в зеркало. Таких снов ей не снилось ни разу. Очень уж все было в заправду, как говорили они когда-то в детстве. И ведь даже вкус кофе она почувствовала, едва ей стоило вспомнить детали сна. Кофе был вкусным. Теперь она, пожалуй, будет пить только кофе. Да, решено. Кофе и прямо сейчас. Хотя нет, сначала таблетку от похмелья. Впрочем, вряд ли в ее аптечке есть такие таблетки. Ни она, ни муж не напивались так, чтобы мучиться похмельем. Точнее, будет сказать, они оба никогда не напивались. Тем не менее, такие таблетки нашлись в ее аптечке. Агата держала коробку с таблетками, не веря своим глазам. Странно, она не помнит, кому, когда и зачем она их покупала. Не иначе таблетки покупал Эдичка, муж любимый. Тфу, зараза! Тебя вот еще мне сейчас и не хватало!» Вспомнив мужа, Агата разозлилась сама на себя, проверила дату на упаковке и удивилась. «Надо же, даже не просроченная!» Вздохнув, налила полный стакан воды из фильтра, выпила его залпом и тут же налила еще один, чтобы растворить таблетки. Освободила из блистера сразу две штуки. Кажется, именно столько рекомендовали в рекламе принимать мучающимся от похмелья. «Докатилась. Пьешь таблетки от похмелья!» – усмехнулась Агата своему отражению в дверце микроволновки. Дождалась полного их растворения в воде и выпила залпом мутноватую жидкость. И тут ее пронзило еще одно воспоминание — джинсы. Она рванула к шкафу в спальне, ругая себя последними словами и стараясь по пути не делать резких движений головой, которая еще напоминала чугунный котел. Не веря себе и боясь одновременно и обнаружить джинсы, и не обнаружить их на той самой третьей полке снизу, медленно отодвинула дверцу шкафа. Также медленно присела перед ним и замерла, не веря своим глазам. Там лежали джинсы. И лежали они под той самой красной с бабочками футболкой. Чертовщина какая-то. Чего только не приснится под парами алкоголя. Так, стоп. Ничего удивительного в этом нет. Я же сама их когда-то покупала, сама же и перекладывала, опуская на полку все ниже и ниже. Вот тебе хмельное подсознание и подсунуло эту картинку. Убеждала Агата сама себя вслух. «Черный кот живет у соседей. Ты его буквально вчера же видела, когда они выходили из квартиры. И не только видела, но и помогла поймать, потому что он сиганул на лестничную площадку. Надо меньше пить». Повторила Агата себе цитату из всем известного фильма и взяла джинсы с полки. Она развернула их и окинула придирчивым взглядом. От известного бренда, черные, классические, без лишних деталей. Она их купила, прельстившись скидкой и классической моделью. Такие не выходят из моды. Это классика, как черные лакированные туфли на шпильке. Точно. Как раз под них же она и покупала эти джинсы. А почему бы и нет? Рассмеялась Агата и натянула их. Штаны сели как влитые, выгодно подчеркнув фигуру. Дальше, недолго думая, Агата надела и футболку с бабочками. Чем она руководствовалась, покупая ее когда-то? Цветочки, бабочки. Это все было совсем не в ее вкусе. Когда-то в прошлой жизни. Покрутившись перед зеркалом, Агата с удивлением отметила, что футболка идеально смотрелась с черными джинсами. Надо же. Она даже как будто стала моложе. Вспомнив, что в ее гардеробе есть подходящий пиджак, Агата надела и его. Результат ей определенно нравился. «А что, собственно, ты теряешь?» Усмехнулась она сама себе и своему отражению в зеркале. «Ничего». С этими словами Агата убрала волосы в низкий пучок и замерла, вспомнив слова кота из своего сна. «Накрашенная женщина – продажная женщина», рассмеялась, возражая ему. «Это вы, граф, не видели женщину моих лет, не накрашенную из похмелья». Агата накрасила ресницы, Тронула губы неброским блеском, обязательная капля любимых духов на запястье, Задумалась и зачем-то сложила косметику в сумочку. Встала на любимые шпильки и, прихватив сумочку, подходящую по стилю, вышла из квартиры. «Будем решать проблемы по мере их поступления». Что она потеряет от того, что прогуляется до того самого здания, где есть бар на первом этаже? Опять же, ничего. «Да что за словечка к ней сегодня привязалась? Откуда оно? Ах, неважно!» Агата шла пешком. У нее все туфли были на каблуке, так что да, так ей было привычнее. Поймала несколько раз на себе заинтересованные мужские взгляды, что только добавило ей хорошего настроения. Она столько раз проходила мимо той высотки и никогда не обращала внимания на бар, что приснился ей так явственно – Вывеска со странным названием для бара, тяжелая дверь, большие окна. Как она могла всего этого не замечать? Правильно, никак не могла. А это значит, что бара там просто нет. Не может его там быть. В противном случае она бы хоть раз, но непременно бы в него зашла. Просто вот даже на запах того восхитительного кофе бы зашла. Она же до сих пор помнит кофейный аромат, витающий там». Через десять минут Агата, уверенной походкой, подходила к той самой высотке из своего сна. И опять как в ситуации с джинсами. Она и хотела обнаружить там бар, и страшилась этого. Каково же было ее удивление, когда она подошла к зданию и увидела и тот бар, и ту самую вывеску над ним. На ней красовалось странное название «Последний шанс». Почему она раньше его здесь не видела? Все еще не веря себе, Агата толкнула тяжелую дверь, звякнул тот же самый колокольчик над дверью и в нос ей ударил умопомрачительный запах кофе. «Минута в минуту», — раздался довольный голос Михкеля. Он тут же выложил на барную стойку пластиковую карточку черного цвета и подвинул ее в сторону Агаты со словами «Твоя карточка, Агата. Там, кстати, уже лежит аванс». В ответ на это огромный черный кот, сидящий на широком подоконнике, лишь дернул ухом с кисточкой и отвернулся. И почему Агате сейчас показалось, что кот был и рад ее видеть, и одновременно не рад? «Что-то не так?» – вырвался у нее вопрос. «Просто господин граф проиграл мне спор». Рассмеялся довольный бармен и спросил буднично, будто задавал этот вопрос уже не один раз. «Кофе?» Да. Агата ответила и прошла к тому же самому столику из своего сна и с наслаждением опустилась в то самое кресло, обитое синим бархатом. Сегодня кресло стояло так, что с этого места Агате был виден вход. Едва Мехкель поставил перед ней чашечку кофе и положил на столик банковскую карту на ее имя, как колокольчик над входной дверью звякнул, и тяжелая дверь распахнулась, впуская очередную посетительницу.